Азад, ты чего такой довольный?» – удивленно посмотрел Гурченко на подчиненного. «Ваше чутье вас снова не подвело», – торжественно сказал Амарян. «Ну-ка», – подобрался мужчина, – «рассказывай». Только что агент слежения донес, что стало известно о повышении Белопольской до заместителя Огнева. И буквально на следующий день они вдвоем задержались допоздна в институте. «Значит, все же окрутила она парня». Удовлетворенно кивнул своим мыслям Василий Кондратьевич. Скорее всего, так и есть, хотя точных подтверждений у нас пока и не имеется. А как он объяснил ее повышение остальным подчиненным? Или ничего им не говорил? Оформил как конкурс среди аналитиков, который она выиграла. Потребовал сделать отчет каждому самостоятельно, а он вроде как потом их просмотрит и сделает выбор. Вот только никто ее работы, кроме самого Огнева, не видел. И просматривал огнем все без свидетелей. «Очень хорошо. Но главное не это», — продолжила морян, когда Гурченко сделал пометку в личном деле Огнева. «Что же еще случилось?» Работа Белопольской попала на стол к самому. Округлив глаза, поднял их вверх агент. «Откуда известно?» — насторожился следователь. Огнев сам об этом вскользь упомянул, когда вернулся из Кремля. Причем, хочу отдельно отметить, побежал в Кремль он только после того, как получил работу Белопольской. Хотя свой отчет, по словам агента, закончил гораздо раньше. «А вот это уже прямая попытка влияния на высшее руководство нашей страны», – сделал вывод Гурченко. «Мы должны этому помешать. Неизвестно, какие подводные камни заложены в тот документ». Постучав пальцами по столу, Василий Кондратьевич быстро перебирал варианты, как это можно сделать. «Вот что, азат!» – через несколько минут распорядился Гурченко. Нам срочно нужно донести до товарища Ворошилова информацию об этом, но только не напрямую. Климент Ефремович не оставит без внимания еще одну попытку влияния на него со стороны дочери врагов народа. И, кстати, про желание Огнева облегчить быт заключенных, что оно и не его совсем, а этой девчонке, тоже до товарища Ворошилова нужно донести. Вот тогда-то оскалился мужчина. При очередном собрании политбюро этих много возомнивших о себе юнцов будет ждать сюрприз. Развалить они решили все, чего добилась революция. Не на того напали.